Несмотря на свои годы, Дагобер бегом побежал к угрюму и уже готов был взяться за дверной молоток. В два прыжка Агриколь был возле отца и схватил его за руку. Батюшка, не стучись. Какого черта ты толкуешь? Горбунья сказала, что все будет потеряно, если ты постучишься. Что? Вот она тебе и объяснит. Господин Дагобер, надуйте уйти от ворот. Их могут открыть, заметят вас заподозрят. Лучше отойдем вдоль стены. Да никуда я не пойду. Заподозрят. В чем заподозрят? Я умоляю вас, не оставайтесь тут. Батюшка, раз Горбунья так говорит, значит, у нее есть основательная причина. Послушаемся ее. Бульвар госпиталя в двух шагах. Там никого нет. Мы можем там спокойно переговорить. Черт меня возьми, если я тут что-нибудь понимаю. Девочки тут. Я вкажу, увожу их с собой. Вот и все. «И это всего на десять минут!» «О, не думайте так, господин Дагобер! Дело совсем не так просто!» да? «Идем, идем! Идем отсюда скорее! Слышите голоса за воротами!» «Идем, батюшка! Идем!» Действительно, на дворе послышался какой-то шум, и Агриколь почти что силой увлек за собой старика. Угрюм, очень удивленный, по-видимому, этим замедлением, полаял немного, как бы выказывая этим нежелание покидать свой пост и протестую против подобного отступления, но по знаку Дагобера собака побежала следом за ними. Ну, говорите же, объясните, в чем дело? Вы видите, как я, как я волнуюсь. Дом, где заперты дочери маршала Симона, монастырь, господин Дагобер. Монастырь? Ну, так и надо было думать. Ну, так что же, я и в монастырь за ними пойду, как и повсюду. Попытка не пытка. Ну, господин Дагобер, девочек там держит против их и вашего желания, и вам их не отдадут. Мне не отдадут? А вот, черт возьми, мы это посмотрим. Батюшка, минутку терпения. Выслушай горбунью. Нечего мне и слушать. Как? Мои девочки тут, в двух шагах от меня. Я об этом знаю и не заполучу их прямо сейчас добровольной или силой. Ага, черт возьми, это было бы интересно. ну-ка, пустите меня. Господин Дагобер, я умоляю вас, выслушайте. Да меня. что еще? Есть другой способ вернуть этих бедных сирот без насилия. Мадмоазель де Кардавиль особенно настаивала на том, что насилие может погубить все. Ну, ну, если есть возможность действовать иначе, отлично. Но только говорите скорее, каким же способом надо действовать? Вот кольцо, мадемуазель де Кардавиль. Да что это за мадмоазель де Кардавиль? Это, батюшка, та самая великодушная барышня, которая хотела внести за меня залог и которой я должен сообщить нечто очень важное. Ну, ладно, ладно, потолкуем об этом после. Да, что же значит это кольцо? Вы возьмете его и отправитесь на Вандомскую площадь, дом 7, к графу де Монброн. Это очень влиятельный человек и старый друг мадемуазель де Кардавиль. Это кольцо докажет, что вы пришли к нему от ее имени. Вы скажете графу, что мадемуазель де Кардавиль заперли в больнице рядом с этим монастырем, выдавая ее за помешанную. А в монастыре силой держит дочерей маршала Симона. <говорит> ну, а дальше-то что? Дальше? Дальше граф предпримет меры и их освободят. Может быть, завтра или послезавтра. <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> завтра или послезавтра. Еще, может быть, нечего сказать помощь. Спасибо, милая горбунья, но возьмите обратно ваше колечко. Я предпочитаю действовать сам. Подожди меня здесь, сынок.